Этой мыслью я, наверное, хотела угодить своей совести, избавиться от угрызений. Но лишить Володю такого отца я не могла. Узнав однажды, что Геннадий приехал в Москву на научную конференцию, я организовала его встречу с Володей. Ваня Белов не часто приходил к нам домой. Но тут, конечно же, получилось так, что Ваня зашел и, как пишут, принял участие в переговорах. Я вернулась домой поздно, когда встреча закончилась. Геннадий и Ваня ушли. Лицо у Володи было растерянное и виноватое, примерно такое, какое бывает у верного, любящего супруга, который увидел другую прекрасную женщину и не смог не признать ее высоких достоинств. Оказалось, что Геннадий бывает в Москве очень редко, что вся жизнь его связана с дальним краем, который он полюбил, но они твердо договорились, что Володя в дни зимних каникул слетает к отцу, а потом и во время летних. Я одобрил этот план. Но Володя к отцу не поехал. Его отговорил Ваня Белов. Хотя они не так уж дружили, Ваня имел на моего сына магическое влияние, и в этом я видела большую опасность. «Зачем же ты это сделал?» — спросила я Ваню. «Ведь отец его ждет». «Уж очень он умный!» — угрюмо ответил Ваня. «Так это ведь хорошо!» «Как сказать?» «Пусть сам приезжает, если захочет!» Я считала, что Ваня совершил преступление. Я уговаривала Володю. Он не отказывался. Но всякий раз, когда наступали каникулы, находилась причина, которая удерживала его возле меня. «Уж очень он умный!» сказал тогда Ваня. Прошло больше двадцати лет, и я вдруг поняла, что он сделал это ради меня. Он не хотел, чтобы я делила сына с тем, кто мог покорить его сердце, а когда-нибудь потом и увести от меня. По крайней мере, он хотел, чтобы встречи Володи с отцом происходили не вдали от меня и от нашего дома. Скажите... «У него на лице веснушки?» — спросил я сестру Машу. «На днях только он сказал, посмотрите на мое лицо, и вам станет ясно, весна наступила. Нельзя ли у вас попросить еще валерьянки? Я налью, но вы сядьте, пожалуйста, то ходите, ходите по коридору». На круглых часах было 7 минут третьего. Из операционной выскочил тот же молодой человек. Марлевая повязка опять съехала на черную бороду. — Маша, всю бригаду, всю бригаду! — крикнул он. И сразу же скрылся. — Какую бригаду? — спросила я. Маша стала набирать номер. — Какую бригаду? Она хлопнула трубкой по рычагу. — Занято. Нашли, когда разговаривать. — Какую бригаду? Она заспешила вдоль коридора. На высоких каблуках ей было трудно. Она сбросила туфли и побежала прямо так, в чулках. Потом с той стороны, куда она убежала, показались трое мужчин, все в халатах и белых шапочках. Они обогнали Машу и тоже скрылись за дверью операционной. Маша остановилась, подобрала туфли, подошла к своему столику и только тогда их надела. «Какая бригада?» — спросила я. «Просто так, не волнуйтесь. Студенты-практиканты у нас. Операция редкая, он хочет им показать. Все будет нормально». «Раз там Иван Сергеевич...» Она вынула зеркальце. «Я понимаю, раз Ваня Белов...» Мне необходимо было все время вспоминать о нем что-то хорошее. В этом были надежды, спасения. И я вспоминала. Однажды, когда Володя и Ваня учились уже в шестом классе, был назначен районный диктант. Решили очередной раз проверить, насколько грамотны в нашем районе двенадцатилетние. Диктант был изощренно трудным. И так как абсолютно грамотных людей на свете не существует, даже я вряд ли написала бы его без единой ошибки. Что же тогда говорить о Сене Голубкине? Он был в панике. Двойка за тот диктант грозила ему второгодничеством. В ту пору Ваня еще не проник в глухие тайны голубкинской психологии и очень ему сочувствовал. Когда Сеня, путаясь и напрягаясь, блуждал по лабиринтам знаменитых четверостишей, известных всем с малолетства, Ваня страдал. Я видела это. И если мне удавалось не замечать его подсказок...